Генисса в темни походили ни на родные пригорки Англии, ни на враждебные холмы Палестины. Казалось, что эти высоченные горы соединяют землю с волшебными заоблачными странами. поражала их молчание. Олтер подумал, что от этих вершин могли бы отдаваться эхом могучие звуки неведомых существ. "Снежные горы", сказал он вслух, "они так прекрасны". послышалось за ним Мариам, закутавшись в одеяло, вышла из юрты следом за ним. Уолтер взглянул на девушку и увидел, что кожа у нее была сейчас натурального цвета, напоминая белизну слоновой кости. Мариам, широко раскрыв глаза, любовалась представшей перед ними картины. Глаза были главной чертой ее сердцевидного лика. Оно сужалось от широких скул к нежному подбородку с ямочкой. Прекрасно! потерял Волтер и вдруг с удивлением понял, что думал не столько о снежных горах, сколько о Марьям. Таким образом, он случайно открыл для себя две поразительные вещи. Ему впервые довелось увидеть такие неправдоподобные горы, и никогда ещё в жизни он не встречал девушки прекраснее, чем Марьям. Девушка дрожала от холода и повернулась, чтобы вернуться в юрту. "Вечером тебя ждёт сюрприз", пообещала она. Прежде чем караван отправился в путь, монголы совершили любопытный обряд. Они выстроились в два длинных ряда. Кони стояли неподвижно, садники протянули руки к снежным горам и начали хором что-то выкрикивать. Их неприятные пронзительные голоса страшили Уолтера, он весь похолодел. Когда обряд закончился, юноша развернул свою кобылу и поспешил занять свое место в конце колонны. Догнаф от отца Адора олтер натянул поводь. Что это значит, спросил он? Несторианские священники с дрожью. Это что-то вроде примитивной молитвы, объяснил он. Они говорили, что им суждено покорить весь мир и что когда придёт время, они отправятся в богатую тёплую страну за горами. Они сожгут города Индии и убьют их жителей, в особенности мужчин, а в лона женщин посеют своё семя чтобы со временем эта раса тоже стала монгольской. Я уже слышал об этом, обычье, у меня от этого мурашки бегут по коже. К ним подъехал садник и зло заорал по местам, клянусь с гнившим лицом мёртвого крестоносца, вы так всегда копаетесь, и всем давно надоело. Они к нам относятся как к паршивым собакам, заскулил отец Теодора. Когда вечером Олтер вошёл в юрту, он невольно ожидал чего-то необычного. Махмуд готовил еду и что-то тонненько напевал. Он так широко улыбался, что казалось, у него сейчас лицо разделится надвое. Тристрам тоже улыбался и качал головой, как бы говоря: "Погоди немного". "Что здесь происходит?" спросил Олтер, усаживаясь перед огнём. "Сегодня нас станут удивлять. Тафи собирается принарядиться" ответил Трис: "Принарядиться?" Олтер сразу начал волноваться. "Во что она собирается наряжаться? Махмуд опять что-то украл?" "Нет, кажется, она прихватила одно платье, когда сбежал. Она сказала, что явится перед нами во всей красе, как королева. Тогда Махмуду придётся постоять снаружи карауля нас. Монголы всегда лезут в юрту без разрешения. Они могут прийти к нам прямо сейчас." И как мы тогда сможем объяснить им присутствие у нас королевы? Друзья слышали, как девушка возилась за занавеской.